Вытряхивая рюкзак, он незаметно придержал лежащую на дне тяжелую аптечку рукой. И в то же мгновение пустой мешок, сделав полуоборот вокруг шеи бородатого противника, прижал его к наемнику, локоть которого тут же с хрустом уперся в грязную шею. — Не рыпайтесь, — сказал он, дернувшимся было бандитом. — Иначе ваш дружок подавится собственным позвоночником. — Оружие на землю, — еще тише добавил он. — Делайте, как он говорит, — прохрипел мародер. Бандиты нехотя положили стволы. Алан вытащил из-за пояса главаря собственные ТТ и, недолго думая, двумя выстрелами, отправил их созерцать бесконечность. — А с тобой мы немного побеседуем, — прошептал он обалдевшего мародеру в ухо и, забрав оружие, пихнул его в спину. — Будь так любезен, — добавил он, обращаясь к старику. — Свяжи ему руки. — Где снайпер? Задал короткий вопрос Алан бандиту, сидящему на земле, со связанными за спиной руками. Тот злобно глянул на него и сплюнув на землю, прошипел. «Да пошел ты, козел!» Наемник пихнул носком ботинка кусок тонкой медной проволоки, валявшейся рядом. «Видишь это?» – спросил он. «Знаешь, если этот провод нагреть хотя бы до 100 градусов и проткнуть им глазное яблоко, жидкость в нем закипит и глаз лопнет». А что такое хотя бы минимальная глазная боль, тебе, надеюсь, объяснять не надо. Он говорил тихо и абсолютно без эмоций. И, глядя в его бесстрастные глаза, бандит понял, что этот человек не шутит и не задумываясь выполнить свою угрозу. «Сука ты!» — обозвал Алана пленник. «Не знаю я, где этот поганый снайпер. Он не с нами. Наших двоих тоже уложил вчера. Видимо, тащит что-то с собой. Алла не сказал больше ни слова. Он повернулся к молча сидящему далеко старику и сказал «Собирайся, пошли». Тут он снова обернулся к пленнику. «Имя есть?» «Дикий». «Впереди пойдешь», — закончил он разговор. Сталкер молча поднялся и, бросив на Алла на странный взгляд, помог стать связанным бандиту. Бросив ржавую гайку в сторону, откуда стрелял снайпер, он указал рукой направление. Бандит злобно глянул на него, и осторожно шагая двинулся вперед. Дикий, видимо, хорошо знал этот район и уверенно обходил все ловушки и логово местной нежити, поэтому двигались нестранительно сравнительно быстро. Через полчаса такого молчаливого марша наемник тронул старика за плечо. Сталкер просадил его взгляд и, глянув на небо, сказал «Вон та многоэтажка».